«Дядя, вернись, пожалуйста!» Или «Карл IV красивый». Карл, граф Ламарш, до 27 лет никак себя не проявил. Был он человеком слабовольным, нерешительным и, как пишут современники, не особо умным. Морис Дрюон описывает Карла как недалекого, бестолкового, бесполезного, скрывающего скудость ума под благообразной внешностью. Не очень-то лестно, согласитесь? Сегодня, по прошествии многих веков, его уже называют человеком умным и тонким, как это делает, например, историк Элисон Уэйр, перелопативший груды архивных документов и литературных источников. Внешностью новый король пошел в отца, был таким же привлекательным, чем и заслужил прозвание «красивый». Живописных портретов, схожих с оригиналом, у нас нет, так что приходится полагаться на такие вот неточные сведения, какие приводит, например, тот же Марис Дрюон. Карлу исполнилось 20 лет. Это был стройный блондин с нежным румянцем на щеках. Все, кто помнил короля в годы его юности, утверждали, что сын похож на Филиппа как две капли воды. Однако облику Карла не доставало отцовской мужественности, спокойной властности. Словом, он казался слабой копией великого оригинала. Сходство бесспорно было, не было лишь отцовской твердости. Карл безумно любил свою первую жену Бланку Бургундскую, несмотря на супружескую измену. В 1314 году у него родился сын Филипп, в 1315 – дочь Жанна. С этой дочерью история темная, учитывая то, что известно о скандале в благородном семействе. То ли она рождена от Карла, то ли от любовника, то ли вообще от тюремщика. Да-да, и такая версия тоже существует и тоже в двух вариантах. Согласно второму, ребенка от тюремщика Бланка родила спустя 10 лет пребывания в тюрьме. В любом случае, с мая 1314 года Бланка уже находилась под арестом, а поскольку точные даты нигде не указаны, нам остается только гадать. Эта непонятного происхождения девочка умерла в 1321 году. Годом позже умер и мальчуган Филипп. С чем остался новоиспечённый король? Детей нет, жена в тюрьме. К тому же головой тронулась. Да уж, для начала царствования картинка не вполне подходящая. Зато есть любимый дядюшка Карл Валуа. С предыдущим королем Филиппом V, у дяди отношения не сложились. Но ведь Карл IV не Филипп, он дядю любит, уважает и во всем на него полагается. Когда умер Людовик X и дядя Валуа попытался захватить регенство, Карл Ламарш был на его стороне, выступив против брата Филиппа. Совершенно понятно, что король, едва нацепив корону, призвал Карла Валуа к власти. «Управляй страной, милый родственник, ты лучше меня знаешь, как это делать». Дядю Валуа, сами догадывайтесь, дважды просить не пришлось. Карл Валуа занимается государственными делами, а король — личными. Нужно решать семейные проблемы, аннулировать брак с сумасшедшей бланкой, искать новую жену и озаботиться потомством. Первую задачу Карл IV решил достаточно быстро, всего за четыре месяца и уже в мае 1322 года получил буллу об аннулировании первого брака вследствие недопустимого родства. Еще через 4 месяца, в сентябре 1322 года, женился во второй раз. В жены он выбрал 17-летнюю Марию Люксембургскую. Девочка была из хорошей семьи. Папа – Генрих VII, король Германии, император Священной Римской империи. Родной брат – Иоанн. Йоган, слепой, король богемии. При таком тесте и о короне императора помечтать не грех, шансы есть. Юная Мария надежды оправдала, быстро забеременела и в 1323 году родила дочь, но девочка не прожила и года. Вторая беременность тоже не заставила себя ждать, однако несчастный случай похоронил все надежды. В карете, в которой ехала беременная королева, провалился пол. Мария выпала на землю, сильно травмировалась, начались преждевременные роды. Недоношенный ребенок, мальчик, прожил всего три дня, а 26 марта 1324 года умерла и его мать. И снова у Карла IV ни жены, ни детей. В 1325 году он женится на Жанне де Эврё, своей двоюродной сестре, дочери Людовика де Врё. Вспомнили, кто такой Людовик? Единокровный брат Филиппа IV Красивого, сын Филиппа III от брака с Марией Брабанской. Жанна тоже не подвела в плане фертильности, и уже на следующий год после свадьбы родилась дочь. Через год вторая, еще через год третья. Первая девочка не прожила и годика, а сыновей так и не получалось. Казнить нельзя помиловать. В этом месте позволю себе короткое отступление на тему грамматического толкования текстов. Когда редактор работает над рукописью автора-современника, то имеет возможность при любой непонятке спросить «А что, собственно говоря, вы имеете в виду? Что хотите сказать этой фразой?» Получить ответ и предложить свой вариант, более внятный и лишённый двусмысленности. Когда же мы имеем дело с рукописями давно почивших авторов, то спросить не у кого, и нам приходится исходить из того, что есть. А ведь автор мог быть не в ладах с грамматикой, допускать орфографические или синтаксические ошибки, заметно влияющие на смысл написанного. Разберем один только небольшой пример из монографии Элисон Уэйр «Французская волчица королева Англии Изабелла» переведённый на русский язык и изданный в Москве в 2010 году. Сама же монография имеет копирайт 2005 года, то есть написана недавно, всего за пять лет до перевода. Автор доступен для «Контакта» и можно было задать любой вопрос. Смотрим страницу 155 русскоязычного издания, где описывается ситуация со скандальным поведением принцесс, невесток Филиппа IV. Бланку Бургундскую также, обрив голову, заточили в подземелье замка Гайяр, но папа Римский, несмотря на мольбы ее мужа Карла, отказался расторгнуть их брак. Лишь спустя 10 лет после того, как Бланка произвела на свет ребенка от тюремщика, папа пошел на уступки, и ей позволили принять монашеский сан в обители Мобиссон. На здоровье Бланки было уже подорвано суровыми условиями заключения. И год спустя, в 1326 году, она умерла. Обратите внимание на расстановку знаков препинания в выделенной фразе. Видите, где стоят запятые? Давайте начнем определять хронологию событий согласно этим запятым. Итак, судебное заседание, на котором Бланку и Маргариту признали виновными, состоялось в апреле 1314 года. В мае их обеих приговорили к пожизненному заключению и заперли в Шато-Гаяре. Спустя 10 лет Бланка производит на свет ребенка от тюремщика, после чего папа смягчается и разрешает Карлу IV расторгнуть брак с неверной супругой. Получается 1324 год, правильно же? Тогда непонятно, как Карл мог в 1322 году получить папскую буллу и в том же году жениться на Марии Люксембургской. Имеющаяся у нас перед глазами расстановка знаков препинания не позволяет толковать написанное никак иначе. Все, что находится между запятыми, начиная со слов «после чего» и заканчивая от тюремщика, является уточнением. Убираем уточнение и получаем. Спустя 10 лет папа пошел на уступки. С точки зрения грамматики все безупречно, а вот с точки зрения смысла — сомнительно. А теперь давайте уберем первую запятую и прочитаем. Спустя 10 лет после того, как Бланка произвела на свет ребенка от тюремщика, папа пошел на уступки. Видите, что получилось? Сначала был ребенок от тюремщика, потом прошло 10 лет, потом папа передумал. Да, получается уже не 1324 год, а 1325 то есть хронологии брачных затей короля Карла это все равно не соответствует. Но зато время рождения непонятного ребенка совсем другое, и рассуждения о происхождении дитятки тоже совсем другие выходят. Если 1315 год, как указано в ряде источников, то возможных отцов трое. Муж, любовник или тюремщик. Если 1325 год, то один. Вопрос. Что это за коварная запятая, мешающая однозначно осмыслить написанное? Откуда она взялась? Кто ее поставил? Соответствует ли она точному смыслу того, что написано в английском оригинале? Или переводчик допустил ошибку? А может быть, переводчик сделал все правильно, но редактор внес правку, чтобы улучшить стиль и нарушил тем самым суть авторской мысли? А может быть, запятую поставил корректор, который увидел слово «после» и решил, что здесь именно уточнение времени действия, а не последовательность событий. Да, Элисон Уэйр жива-здорова, можно посмотреть в английский оригинал, и если останутся сомнения, то задать вопросы непосредственно ей самой, что, вероятно, и должен был сделать добросовестный редактор. Заодно можно было бы выяснить, почему такие расхождения в датах, а это уже задача научного редактора. На самый крайний случай текст после редактора и корректора должен был бы просмотреть переводчик, то есть автор русскоязычной версии. В приличных издательствах именно так все и происходит. Но представьте себе, что такая вот запятая стоит в древнем рукописном тексте. И что мы будем делать? Как толковать его? Это я к тому, что никогда нельзя опираться на один единственный источник информации — Будь то научно-популярная книга, серьезная монография, чьи-то мемуары или одобренный наверху учебник. Только в сравнении нескольких источников может появиться более или менее приблизительное представление о том, что же произошло на самом деле, какие события были сначала, а какие потом. В конце 1325 года, в декабре, скончался дядюшка Карл Валуа. Теперь Карлу IV приходилось руководить самому. Но получалось не очень. Ладно, дяди больше нет, но ведь есть кузен Робер Артуа, женатый, между прочим, на дядиной дочке. С ним Карл был дружен и на его советы и рекомендации полностью полагался. Робер Артуа и его тесть Карл Валуа были близки по духу и думали одинаково. Но и о сестренке Изабелле король не забывал. Помогал ей, когда королева Англии устроила мятеж против своего мужа-короля и свергла его. Заодно и заручился клятвой верности от сына Изабеллы Эдуарда, которому предстояло стать королем Англии Эдуардом Третьим. Впрочем, здесь еще бабушка надвое сказала — У одних историков написано, что оммаж за Гиень и Понтье был принесен Эдуардом III королю Филиппу VI в 1329 году. Другие же настаивают на том, что это произошло при Карле IV, и юный Эдуард в то время был не королем, а только принцем Уэльским, и действовал пока еще в рамках процесса по лишению власти своего нелепого отца Эдуарда II. Но на самом деле одно утверждение не особо противоречит другому. Вассальная клятва дается не раз и навсегда, а конкретному правителю. Если правитель меняется, клятву приходится приносить снова. Так что Эдуард мог поклясться и Карлу IV, и его преемнику. Согласно хроникам... Одиннадцатилетний принц Эдуард принес аммаж Карлу IV в конце сентября 1324 года как полномочный представитель своего отца, правящего короля Эдуарда II Английского. Сыновья Филиппа IV Красивого были поистине невезучими, и сами умирали молодыми, и выживших сыновей после себя не оставляли. Людовик прожил 26 лет, Филипп — 30. Про младенчика Иоанна я вообще молчу. Вот и Карл IV заболел, несколько месяцев пролежал в постели и скончался 1 февраля 1328 года в возрасте 33 лет. А супруга Жанна, сестрица двоюродная, между прочим, беременна. И снова страна замерла в тревожном ожидании. Прямых потомков под рукой больше не нашлось, так что на арену вышел сынок покойного дядюшки Карла Валуа, Филипп Валуа, кузен скончавшегося короля. Должен же кто-то взять в свои руки бразды правления, пока не наступит ясность. Филипп быстренько объявил себя регентом и стали ждать родов. Закон парных случаев. У нас снова беременная вдовствующая королева и регент по имени Филипп, как было после смерти Людовика X. Дождались. Девочка. Но что ж за напасть-то? Кто же станет новым королем? Вариантов всего два. Либо внук Филиппа IV, сынок Изабеллы Английской, поскольку сыновья Филиппа все закончились и больше взять негде. Либо его племянник, сынок Карла Луа. Внук, он, конечно, прямее в смысле родства, чем племянник. Но есть всякие соображения вроде солического права, запрещающего женщинам наследовать при наличии подходящих мужчин. Вроде совсем недавно подтвердили это правило, теперь неловко как-то идти на попятной. Но даже если эту неловкость преодолеть и признать права Изабеллы и ее потомков, то дальше-то что выйдет? А выйдет, что все следующие женщины, дочери из рода Капитингов, начнут передавать права на престол своим детям, и тогда все окончательно запутается, страна погрязнет в интригах, сварах и гражданских войнах. Кроме того, внук Филиппа IV, это ж не просто какой-то там внук, мальчишка 15 лет от роду, это, на минуточку, король Англии. Что ж получится, что франции правит король Англии? Ну уж нет, национальное самосознание этого не вынесет. И последнее, но не менее важное обстоятельство. Изабелла Английская организовала мятеж и свергла законного мужа короля не в одиночку, а вместе со своим любовником Роджером Мортимером, о наличии которого знала вся Франция, так как их роман начался и разгорелся именно при дворе французского короля, у всех на глазах. Поскольку поведение королевы Англии оказалось небезупречным в определенном смысле, сажать на престол ее сына было как-то не комильфо. Если был один любовник, то, возможно, были и другие, раньше, еще до рождения принца Эдуарда, а это порождает вполне понятные сомнения в происхождении нового английского монарха. Мама-то у него точно правильных кровей, а вот папа — это еще большой вопрос. Университетские ученые, знатоки юриспруденции, настаивали на правах Эдуарда. Бароны же, думающие не о праве, а о целесообразности, поддержали Филиппа Валуа. Вопрос обсуждали и решали заранее, пока вдовствующая королева донашивала ребенка. И когда выяснилось, что родилась девочка, Филипп Валуа сел на трон и надел корону. Карл IV красивый. Родился 18 мая 1294 года, умер 1 февраля 1328. Король Франции с 3 января 1322 года по 1 февраля 1328. Приемник – двоюродный брат Филипп Валуа. Злой гений или криворукий кукловод. Прежде чем рассказывать о следующем короле Франции, Филиппе VI Валуа, давайте уделим еще несколько минут описанию его батюшки, графа Карла Валуа, который постоянно толкался в первых рядах при королях Людовике X и Карле IV. Я уже упоминала о том, что Карл очень хотел сам быть королем, все равно где, лишь бы стать главным и всем заправлять. Титулярным правителем в течение какого-то времени он был и в Арагоне, король, но престол занять не сумел, и в Латинской империи император по праву второй супруги. Но это все не то, не то. Он жаждал настоящей власти, живой, горячей, трепещущей в руках». В 1308 году, когда скончался император Священной Римской империи, граф Валуа, заручившись поддержкой своего брата, короля Филиппа IV Красивого, даже подавал резюме и баллотировался на освободившийся пост, но его не выбрали, предпочли Генриха Люксембургского. Получился бы из Карла эффективный руководитель, если бы власть ему досталась. Это еще большой вопрос. Отличный шанс выпал Карлу, когда на престол взошел слабохарактерный вялый племянник Людовик. В Луане растерялся, подмял под себя все и всех. И что? Почти два года у власти, результат нулевой. Никаких важных для страны достижений, ничего такого, за что дядюшке Карлу можно поставить памятник. Ну ладно, два года это и вправду не срок, развернуться нет времени. Людовик очень не кстати, умер, корону надел Филипп и слушать дядины руководящие указания не захотел. Через шесть лет Филипп умер, и снова графу Валуа выпал шанс, уже второй. Новый король, племянник Карл, смотрит дяде в рот и готов подчиняться во всем. Еще три года до самой своей смерти Валуа стоял у руля, и опять никаких судьбоносных решений на благо Франции. Так может, он был и вовсе никудышным управленцем. Может, и хорошо, что ему не досталась никакая настоящая корона. Кажется, граф Валуа не умел достойно управлять ничем, кроме собственного кармана. Одним из самых ярких эпизодов его политической деятельности является конфликт во Флоренции, куда папа римский Бонифаций VIII отправил Карла разобраться и поддержать, кого надо. Шло противостояние гвельфов и гибеллинов в городах Италии, а, проще говоря, борьба между Священной Римской империей и папством на Пенинском полуострове. Гвельфы хотели подчиняться власти папы, гибеллины предпочитали императора. В 1300 году гвельфы разделились на черных, безоглядно преданных папе, и белых – более умеренных, выступавших против папского влияния и за соглашение с гибелинами, в числе белых было и Данте Алигьери. В 1301 году папа Бонифаций назначил графа Валуа папским викарием на территориях Святого Престола и поручил ему провести переговоры с Флоренцией, территорией Гвельфов, дабы умиротворить гибелинскую Тоскану. Во Флоренции резко набирала силу партия черных гвельфов, и нужно было демонстративно поддержать умеренных белых, чтобы Тоскана успокоилась. В городе Республики на тот момент было сформировано правительство белых гвельфов. Что делает наш Карл? Спокойненько принимает от черных взятку в размере 70 тысяч флоринов, вступает в сговор с их вождем Корсо-Донати и мирно стоит в сторонке, когда через несколько дней черные под руководством Донати совершают государственный переворот в республике, насильственным путем захватывают власть, убивают гибелинов и грабят город. А граф Валуа, имеющий полномочия папского викария, ничем им не мешает, но чтобы сохранить лицо, предоставляет в своем доме убежище вождям белых. Кроме того, он не вмешался даже тогда, когда во Флоренции тут же создали правительство крайних радикалов-гвельфов, хотя папа Бонифаций настоятельно требовал от Карла принять меры. А какие меры он мог принять, если уже принял на карман от всех влиятельных людей города? Эти события сильно подорвали репутацию Франции в Италии. В «Божественной комедии» Данте прямо называет графа Валуа «Иудой». В монологе, который, описывая будущее, произносит дух Гугу Капета, говорится о том, что Карл Анжуйский убьет Конрадина в транскрипции Данте Коррадина, законного представителя Священной Римской империи на части итальянских территорий. И новый Карл его поход повторит для вящей славы роду своему. Один, без войска, многих он поборет, копьем Иуды. Им он так разит, что брюхо у Флоренции распорит. Не землю он, а только грех и стыд приобретет тем горший в час расплаты, что этот груз его не тяготит». Строки 71-78. Как видим, политик и поэт Данте Алигьери, один из вождей белых гвельфов, вынужденный бежать из Флоренции после путча, был совершенно уверен в полной безнравственности Карла Валуа, который не испытывал ни малейших угрызений совести за то, что натворил. Вот такой человек стоял за плечами двух королей Франции. И теперь на трон сел его старший сын, Филипп Валуа. Оказал ли пример отца какое-нибудь влияние на формирование характера Филиппа и стиля его правления? Неизвестно. Но вы сможете сами пофантазировать, почитав про нового французского монарха. Вот что, например, писала Филиппе Валуа Марис Дрюон в романе «Лилия и лев». «Главным козырем Филиппа была добрая память о его отце, о прославленном Карле Валуа, самом отчаянном смутьяне и искателе приключений, какие только встречались среди принцев крови в вечной погоне за призрачными тронами». Подстрекатели, правда, неудачным, крестовых походов, но при всем том великом воине. И неудивительно, что сын всячески старался подражать отцу в мотовстве и роскоши. Видите, как получается: вроде и не симпатичный персонаж этот Карл Валуа, а у французов о нем, оказывается, оставалась добрая память. Или это субъективное мнение самого Дриона, а на самом деле было иначе.